Глава 15. Бойцовский клуб. Пробуждение было неприятным. Мало кому понравится, когда тебя окатывают ведром холодной воды. Все тело нещадно болело, как будто меня били несколько часов подряд, что, в принципе, вполне вероятно, зная паскудный характер Слоуна. С громким стоном я все же приподнялся и сел, с трудом разлепив заплывшие глаза. Очухался. «Готовься! Скоро твой выход!» — послышался до боли знакомый голос бугра. «Какой нахрен выход? Где я? Где брат и Лена?» «Спокойный чемпион! Тут они! Покрути головой, и сам все увидишь!» Я воспользовался советом и осмотрелся. Сам я находился в клетке, толстые металлические прутья, которые исключали любую возможность побега. С трех сторон была бетонная стена — а четвертая выходила на большую, круглую, песчаную арену, прямо как в фильмах о гладиаторах. Аналогичные клетки располагались по всему периметру. В одной из них я увидел зрядно побитого брата, а в другой — заплаканную, но вроде целую Лену. «Суки! Мрази!» Кулаки непроизвольно сжались. «Побереги силы, боец, они тебе еще понадобятся», — ухмыляясь во весь рот, продолжил издеваться бугор. «Ты думал, я вас не найду». Проигравший клиент поставил меня на такие бабки, что простить это я не мог. Но вы, черти, очень грамотно зарегли на дно и не высовывались. Представь мое удивление, когда мне показали твое интервью. Мы тут напрягаемся, ищем их, а они спокойно укатили в Москву и участвуют в турнирах. Отпусти девушку. Она тут ни при чем. Твоя подружка будет гарантией вашей лояльности. Пока вы выполняете то, что от вас требуют, она будет цела и даже невредимо, хотя многие из моих парней не откажутся с ней позабавиться. Я дернулся к решетке в попытке достать урода, но он грамотно рассчитал расстояние, длины рук не хватило. «Если вы с ней хоть что-то сделаете, я...» «Не давай обещаний, которые не сможешь выполнить», — перебил меня Бугор. «Я же сказал, пока вы делаете то, что мне надо, она в безопасности». Я опустошенно рухнул на бетонный пол клетки. Нужно показать ему, что я сломлен, и ждать удобного момента. Других вариантов нет. Что надо делать? Тихо и обреченно спросил я, опустив глаза. Правильный вопрос, парень. Мне нравится твоя покладистость. Видишь ли, виртуальные бои — это лишь часть бизнеса. Мы идем, так сказать, в ногу со временем. Но некоторым людям этого мало. Они хотят смотреть, как проливается настоящая кровь. Почувствовать вкус битвы насмерть. Ощутить первобытные эмоции. Всем этим вам и предстоит заниматься. Мои воины получают по 200 тысяч за бой. В случае победы бонус еще столько же. Отработаете 100 миллионов и свободны. У вас неплохие шансы. Бой идет до того момента, как боец может держать оружие в руках. Добивать запрещается. Вы же хорошо умеете драться. Выживете как-нибудь. Смерти в нашем клубе нередкие, но большинство участников готовы рискнуть жизнью ради хороших денег. Что будет с Леной, если мы умрем? А что с ней будет? Мои парни попользуют ее пару раз и отпустят. Зачем она нам? Зубы скрижетнули, в душе родилось бешенство. Уроды. Моральные уроды. Сплюнул на пол кровавую слюну, слон неплохо прошелся по моему лицу и телу, пока я был в отключке. Мне нужен час, чтобы прийти в себя и обработать ссадины. Не думаю, что я могу сражаться, если получу заражение и свалюсь с температурой. «До начала вечерней программы, три часа. Тебе принесут все необходимое. Я знаю, что вы любите сражаться с братом в паре. Сегодня у вас будет шанс показать себя во всей красе». Бугор гаденько рассмеялся и удалился. Минут через пять два мордоворота принесли большое ведро воды, чистые тряпки, несколько пузырьков с перики водорода и спирта. Тупо пошутив, что-то типа «смотри, не нажрись», заржали и ушли в подтрибунное помещение. Я стянул себе грязную футболку и принялся осматривать масштаб трагедии. Да, попинали меня знатно. Ребра болят, аж дышать больно. Лишь бы перелома не было. С ужасом обнаружил несколько следов от инъекций в районе локтевого сгиба. Суки с снотворным накачали. Вряд ли стали бы подсаживать на наркоту. Не тот профиль у организации. Черт, сколько прошло времени. Где мы сейчас вообще? Вряд ли бы они устроили подпольный клуб, где устраивают бои на смерть в Москве. Скорее всего... Нас вывезли в пригород. Утерев кровь, кое-как обработал ушибы и кровоподтеки, перекисью и матерно чертыхаясь, обеззаразил спиртом. Приступ боли прочистил голову и вернул трезвость мышлению. Отработать сто миллионов нереально, да и в любом случае вряд ли нас отпустят. Пусть мы не знаем, где находимся, но уж описать внешность бугра и его подручных сможем, а со временем запомним или узнаем и кого-нибудь из высокопоставленных зрителей. Один звонок в полицию, и богатей с радостью сольет место, чтобы ему простили этот грешок, ведь он пришел только посмотреть. А это значит, что путь у нас только один. Прорываться с боем. Вряд ли из этого что-то выйдет. Охрана вооружена огнестрелом. Я видел кабуры с пистолетами на поясах бугаев, что приносили мне воду, но безропотно плясать под их дудку я не намерен. Эх, Ленку жалко. Она тут совсем ни при чем. Попала под замес из-за моей дурости, Вот нахрена я пошел за словным Я ему все доказал на турнире. Хотел впечатать кулак в его холеную наглую морду. Впечатал, блин. Прости, Витька. Вечно из-за меня мы влипаем в истории. Ведь это я настоял на регистрации в теневом клубе. Минутка самобичевания прошла. Нужно подвигаться и оценить работоспособность организма, разогреть мышцы. Мы еще живы, побарахтаемся. Я начал проделывать обычный разминочный комплекс, как перед длительным погружением в виртуал. Так, несколько прыжков со сгибанием ног в коленях. «Ах, зараза, что же так больно-то?» «Терпеть!» Умудрился вляпаться в историю, приложив все силы, чтобы выпутаться. Я постепенно наращивал темп, постоянно усложняя движение, и к концу разминки тело слушалось уже довольно сносно. Во время кратковременных перерывов поглядывал на брата. Тот тоже готовился, но не сказать, чтобы сильно. Видимо, его били намного меньше, ведь именно я вырвал победу из рук Слоуна, а значит, на меня он и должен был выпустить свою агрессию. Через пару часов начали собираться зрители. Я немного расслабился, перед лицом каждого горела голографическая маска. Прикольное изобретение. Оно пока еще не получилось широкого распространения из-за высокой стоимости девайса. Но, похоже, публика здесь собралась богатая. Или их выдают при входе? Да и плевать. Главное то, что мы не увидим настоящие лица посетителей, а значит шанс, что нас действительно отпустят, есть, хоть и мизерный. Как только трибуны заполнились, на специальное возвышение вышел бугор с микрофоном в руках, и в него тут же ударил яркий луч света. «Добрый вечер, уважаемые посетители нашего элитного бойцовского клуба!» На манер известного конференсье взревел его усиленный голос. «Вы готовы?» «Увидеть море крови!» Толпа одобрительно загудела, послышались множественные крики, причем, к своему изумлению, я услышал и женские голоса. «Тогда мы начинаем!» «И уже в первом бою мы приготовили вам большой сюрприз!» «Парный бой!» «Новички нашего клуба выступят против опытных ветеранов!» «Но не надо делать поспешные выводы!» «Новички могут вас удивить!» Один из них знаменитый Атор, победитель недавно прошедшего международного виртуального турнира. А второй его брат с прозвищем Глад. Эти парни хорошо подготовлены. Делайте ваши ставки. Их соперниками будут хорошо вам известные Коул и Дасин. Информацию о бойцах вы можете увидеть на экране. Бой начнется через 10 минут. Как только пошел таймер обратного отсчета, стена, которую я до этого момента считал каменной, разъехалась в стороны и открыла моему взору целый арсенал средневекового оружия и доспехов. Эти утырки сделали из нас средневековых гладиаторов, и нам предстоит сражаться холодным оружием. Эта новость и обрадовала, и огорчила одновременно. С одной стороны, когда я взял в руки пару мечей, то стал чувствовать себя намного уверенней. Все же мы провели немало часов, упражняясь в искусстве фехтования но, с другой стороны, я понимал, что бой будет идти всерьез, и становиться убийцей мне не хотелось. Оружие я подобрал быстро, оно выглядело довольно прилично, но совершенно отсутствовала заточка лезвий. Видимо, это делалось для того, чтобы бойцы не истекли кровью слишком быстро, и поединок длился подольше. Я, кажется, упоминал, что они уроды. Так вот, повторюсь, конченые уроды. С броней все было сложнее. Наголенники и наручи сели хорошо, а вот нужный размер нагрудника отсутствовал. В клубе реконструкторов приходилось долго подгонять доспехи под себя, чтобы они не мешали нормально двигаться. Но сейчас на это нет ни времени, ни помощников. Шлемов нам тоже не предоставили. Поэтому выйти на поединок мне предстоит как гладиатором Древнего Рима. По пояс голым. Прозвучал сигнал, означающий, что до начала боя осталась минута, и прутья и решетки начали опускаться в пол. У этих сволочей полная автоматизация, так сказать, современные технологии на службе зла. Брат пришел точно к такому же выводу, как и я, и не стал надевать доспех из предложенного арсенала. Он выбрал полуторный меч и треугольный щит. «Прости, это я во всем виноват», — проговорил я, когда мы с Витей стали спина к спине, ожидая, когда появятся наши противники. «Сейчас не время для самобичевания. Сосредоточимся на том, чтобы выжить». Брат, как всегда, прав. Я бросил взгляд на Лену. Та была на удивление спокойной, и, помахав рукой, крикнула что-то поддерживающее. Разобрать ее слова было нереально, повсюду стоял дикий шум, зрители жаждали увидеть кровавое шоу. Раздался второй гонг. И ворота арены начали открываться. Когда я увидел своих противников, грязно выругался. У них было время подогнать защиту под свою анатомию. Неполный доспех, конечно, но грудь и спина надежда прикрыты куском стали. Пробить такой не стоит и мечтать. Еще одним неприятным моментом было наличие шлемов на головах врагов. Видимо, мы еще не заслужили продвинутую защиту. Или бугор и вовсе планировал попросту прикончить нас на арене в первом же бою. Наши противники шли к центру арены под громкие овации зрителей. Похоже, их тут хорошо знали. Каждый был вооружен мечом и щитом. «Ты мобильный бесчета. Действуем по нашей схеме номер 7: Быстрые рывки, короткие удары в уязвимые места и отход ко мне под защиту. Я какое-то время смогу сдерживать обоих, отвлекая их внимание. Не давай меня окружить!» Ответить брату я не успел. Раздался усиленный голос бугра. «Бой!» Враги рванули в атаку, а я, встав за спиной брата, начал ждать удобный момент. Бойцами они оказались достаточно опытными. Явно не первый раз на арене, но квалификация брата была намного выше. Он сдерживал достаточно бесхитростные выпады без особого труда, не пытаясь контратаковать, и пресекал все попытки окружить нас. Своего момента я дождался, когда один из врагов совершил ошибку. К этому моменту зрители начали негодующе свистеть. Они явно пришли сюда и, несомненно, заплатили приличную сумму денег не для того, чтобы смотреть, как четыре человека долбят железяками по счетам друг друга. Мужик, у которого на шлеме было написано «Коул», попытался атаковать Витьку. Но брат, вместо того, чтобы, как обычно, просто укрыться за щитом, сделал движение рукой в сторону, как бы отбивая меч врага в сторону. Движение опасное. При этом он открылся, но на какой-то момент «Коул» потерял контроль над рукой, сжимающий меч. Тяжелая железяка потащила ее за собой, и чтобы не выпустить оружие из руки, ему пришлось немного развернуть корпус. «Я рванул вперед» и молниеносно нанес удар по задней поверхности голени. На песок арены брызнула кровь, а Коул взвыл от боли. Не теряя скорости, я ушел в кувырок вперед, разрывая дистанцию со вторым бойцом, уже заносящим меч в запоздалой попытке защитить своего напарника. Быстро встав на ноги и по широкому кругу, обежал врагов и вновь встал за спиной у брата, получив от него удовлетворительный кивок. Зрители восприняли мою атаку с большим энтузиазмом. Первая кровь пролета. И они будто обезумели. А мне стало противно. Это какими же надо быть зверями, чтобы вот так наблюдать, как люди убивают друг друга? Похоже, человечество никогда не уйдет от своих первобытных инстинктов. Они впечатались в людей на генетическом уровне. Современная жизнь их просто немного притупила. Коул заметно хромал и старался держаться чуть позади Дастина, подстраховывая напарника, который утроил бдительность. Бой окончательно перешел в разряд скучных. Брат не оставлял врагам и шанса пробить свою защиту, а нападать мы не спешили, не желая рисковать. Зрители вновь засвистели, происходящая вялая схватка им явно не нравилась. «Предлагаю немного оживить бой!» Неожиданно раздался голос бугра, и трибуны одобрительно взревели. От такого предложения не стоило ждать ничего хорошего, и моя интуиция меня не обманула. Когда ворота вновь открылись, Я вырвался так, как еще, наверное, никогда в жизни. На арену вырвался. Разъяренный бык!» Новый противник сразу же внес хаос во все прежние схемы ведения боя. Оставаться на одном месте теперь было невозможно. Бык со специальными металлическими накладками на рога, способными не хуже меча проткнуть человека насквозь, атаковал всех подряд. «Бой идет, пока хоть один из пары бойцов может продолжать сражение!» Подоглушительный рев толпы напомнил бугор. Уже всего пришлось Коулу. Его раненая нога не давала ему возможности нормально двигаться, и он сосредоточил все свое внимание на том, чтобы избегать атак разъяренного животного, напрочь позабыв о нас. Этим я и воспользовался. Уклонившись от набравшего скорость быка, я заметил, как Коул неуклюже прыгнул в сторону в попытке уйти от столкновения с живым локомотивом, но поврежденная нога внесла свои коррективы. Бык задел его, когда он был в полете, и тело врага закрутилось в воздухе. Приземление было жестким. Но опытный Коул тут же начал подниматься, зная, что если он останется лежать, то непременно погибнет. В это мгновение я атаковал. Меч ударил по шлему врага, оглушив его. Коул выпустил оружие из рук и схватился за голову. А в следующее мгновение развернувшийся бык на огромной скорости пронзил его спину стальным наконечником. Невероятная масса животного в совокупности с набранной скоростью пробила доспех бойца и нанизала на рога. Бык несколько раз мотнул головой из стороны в сторону, и тело Коула упало на песок арены безвольной куклы. «Витька, сзади!» — крикнул я, пытаясь перекричать неистово орущую толпу зрителей. Бык, не сбавляя скорости, понесся ко все это время сражающемуся брату и Дастину. Мой отчаянный крик все же донесся до ушей Вити, но было уже поздно. Оглянувшийся брат только и успел, что подпрыгнуть, чтобы не угодить под копыта животному. Ему невероятно повезло. Бык мотнул головой вверх, отправляя брата в полет. Но он сделал это именно головой, то есть тело Вити не попало на его рога. Подлетев вверх на несколько метров, брат с грохотом свалился на утоптанный песок арены и болезненно вскрикнул. А вот Дастину не повезло. Витя закрывал ему обзор щитом, и появление быка стало для него сюрпризом. Тяжеленный бык подмял его под себя и прошелся копытами по всему телу, ломая кости. До меня донесся отчаянный крик боли мужика, даже несмотря на царивший повсюду невероятный шум. Все это время я бежал к месту событий, и когда бык замедлился, столкнувшись с Дастином, я воткнул в него оба клинка по самую рукоять. Животное заревело и упало на песок. Похоже, мне удалось повредить что-то важное в его организме. Подскочив к брату, помог ему подняться. «Ты как?» В норме. Кости вроде целы. И наши победители Глад и Атор. <на> ah> Взревел голос Бугра. Потрясающий бой. Вы со мной согласны? Ответом ему был дружный рев. На арену высыпал персонал, к раненым бежали медики, а нас с братом окружили бугаи в черной форме. По камерам! Рявкнул один из них, направляя в нашу сторону пистолет. Я покрепче сжал рукоятки мечей. Уж лучше пусть застрелят, но мы попытаемся вырваться. Возможно, щит удержит пули. Понимаю, что глупо, но вот так изо дня в день участвовать в кровавых развлечениях для элиты мира сего? Не хочу. Охранник увидел нашу решимость драться и, ухмыляясь, нажал какую-то кнопку на пульте. Рукоятки мечей мгновенно начали нагреваться, и уже через 10 секунд мы выронили оружие из рук. Я завыл от отчаяния. «Сволочи!» — ответом мне было дружное ржание охранников. «Думал, мы идиоты, и дадим вам в руки оружие, не имея страховки?» «Живо в клетке!» — рявкнул он. И тут по всей арене раздался оглушительный, незнакомый голос. «Всем оставаться на своих местах! Работает ОМОН!» Дальнейшие события начали разворачиваться с немыслимой скоростью. Толпа зрителей качнулась, и люди ринулись к выходам. Раздались громкие хлопки, сопровождаемые ярким светом. Полиция применила светошумовые гранаты. Брат потащил меня вниз, и мы упали на песок арены, закрыв голову руками. Шум стоял невообразимый. Крики, мат, звуки выстрелов. Все слилось в одно целое и било по нервам двух обычных геймеров, оказавшихся в самом центре этих событий. Не знаю, сколько прошло времени, по внутренним ощущениям, не меньше года. Но когда меня грубо прижали к песку коленом и начали вязать руки, я почувствовал облегчение. Ожидание неминуемой смерти, когда любая шальная пуля может пронзить хрупкое человеческое тело и прервать жизнь, сменилось хоть какой-то определенностью. — Этих двоих не трогать, — услышал я знакомый голос Лены, которая к этому моменту уже была освобождена из клетки. — Так точно, товарищ старший лейтенант! — козырнул ей боец и, прекратив выкручивать мою руку, помог подняться. — Товарищ старший лейтенант? — С нескрываемым удивлением переспросил я, глядя в глаза своей подруги. «Я была лучшей на курсе», — с гордостью ответила мне Лена. «Поэтому и получила это звание после выпуска. Паш, нам надо поговорить». «И вот с этим я чертовски согласен. Поговорить нам действительно необходимо».